Глава 17. Вернувшись в управление, Гуров застал в кабинете только Станислава Кричко. Тот сидел за столом и внимательно рассматривал что-то на фотографиях. Папка с делом по убийству Вершининой лежала рядом с ним раскрытая. — И что ты там нового нашел? — поинтересовался Лев Иванович, подходя к столу Кричко. — Да вот, смотрю фотоснимки кадров с видеозаписи с камеры, установленные у подъезда. пытаясь найти что-то, за что можно зацепиться. Кричко поднял голову и посмотрел на Гурова. «Рассказывай, что там у тебя с этим фотографом!» Лев Иванович сел по другую сторону стола и подробно рассказал о своем разговоре с Диманджо. «И вот понимаешь, какое дело. Я ему верю». Подвел он итог своему рассказу. «Что-то говорит мне, что это не он убил Татьяну Вершинину». «Отчего такая уверенность? Опять сыщицкий нюх!» — спросил Кричко. «Ух, конечно, дело хорошее, и редко нас с тобой подводит. Но все как-то в рассказе этого фотографа, зыбко и не конкретно Так мне кажется. Какой-то выпивший видел его, когда он сидел на лавочке. И это алиби. А где гарантия, что итальянец не сидел на этой лавке уже после того, как убил Вершинину?» «Понимаешь, какое дело?» — стал объяснять Гуров. Если судить по распечаткам с телефона Вершининой, то Димаджо ей в этот день вообще не звонил. Звонила ему она. Откуда он мог знать, что мужа Татьяны нет дома? «Так, может, она ему и сказала», — предположил Кричкова. «Приезжай, мол, привози деньги. Муж как раз только что хлопнул дверью и ушел». «Нет», — не согласился Лев Иванович. Не успел бы фотограф за столь короткое время приехать, с неизвестно откуда, пройти в квартиру, убить Татьяну, вытереть все следы, а потом... Что же он потом сразу тогда не уехал, а уселся на лавку?» Кричко потер подбородок в задумчивости и ответил. «А может, он как раз где-то поблизости был? Случайно, когда она ему позвонила. А почему на лавке сидел? Так ведь убить человека — это тебе не фото сделать!» «Сидел в себя, приходил от содеянного, и телефончик он унес, чтобы, значит, улику скрыть. Он ведь сам признался, что Татьяна его шантажировала». «Признался. Но я смотрел видеозапись, где он выходит из машины и где садится в нее обратно. Если он унес с собой и телефон, значит, унес и орудие убийства. А когда он садился в машину, то в руках у него ничего не было. Ладно, он бы телефончик в карман сунул, а статуэтку куда он дел Она большая, в карман не положишь». «Выкинул в урну по дороге к машине», — предположил Станислав. «Нет», — покачал головой Гуров. «Урны, дворники не вычищали в то утро, не успели. А наши ничего не нашли ни в урнах возле дома и магазина, ни в мусорных контейнерах. Сбегать и сбросить статуэтку в мусорку в соседнем дворе, куда Ян свою бейсболку выкинул, он бы тоже не успел». Да и следов того, что Демаджо был в квартире Вершининах, нигде не обнаружено. Даже если он стер их с ручек, то тогда должны были остаться отпечатки пальцев Яна Вершинина. Он позже итальянцев в квартиру приходил и клянется, что ничего не протирал после себя. Прям чертовщина какая-то!» Кричко встал и подошел к окну. Посмотрев какое-то время в задумчивости на улицу, он сказал... «Я узнал адреса мест жительства Михайлове, по которым Татьяна, будучи еще Караваевой, была зарегистрирована». «Адреса?» — переспросил Лев Иванович. «Да, по всей видимости, она жила сначала с родителями, потому как по одному из адресов была прописана с рождения. И прописана там, кроме нее, была еще одна женщина, по всей видимости, ее мать, Караваева Мария Семеновна. Второй адрес». Там она жила с восемнадцати лет. То ли ей отдельную квартиру купили, то ли жилье в наследство от кого-то из родственников досталось. Не знаю. Но что интересно, кроме нее по этому адресу зарегистрированы и живут до сих пор некто Виктор Вячеславович Пономарев и Светлана Викторовна Пономарева. — Муж с женой? А может, брат и сестра Татьяны? — предположил Гуров. — Не угадал, Лев Иванович. Кричко прошел на свое место, сел и посмотрел прямо в глаза Гурову. «Пономарев Виктор по возрасту — ровесник Татьяны, а вот Светлане всего шесть лет. А теперь включай свою сыщицкую интуицию и скажи мне, кем может приходиться девочка Татьяне?» «Ты думаешь, что она ее дочь?» — поднял в удивлении бровь Лев Иванович. «Может быть, дочерью!» — поднял указательный палец Кричко. «Хотя я этого и не утверждаю. Но дело-то вот в чем. Этот Пономарев был зарегистрирован по этому адресу еще до того, как там зарегистрировали Караваеву Татьяну». «Во как!» Теперь пришла очередь Гурова встать и в волнении пройтись до окна и обратно. «Ух уж эти родственные связи. Думаешь, что этот Виктор Пономарев был мужем Татьяны? Если только гражданским, — пожал плечами Кричко. «Но Светлана однозначно была зарегистрирована по этому адресу одновременно с Татьяной. А это говорит, это говорит что тайна Вершининой понемногу начинает раскрываться». Лев Иванович прошел за свой стол и сел, сложив руки в замок и уставившись на них, что выдавало глубокую степень его задумчивости. «Вот я тут смотрю на фотографии и думаю», — прервал молчание Кричко. «Может, тот незнакомец, с которым девушка Богдана видела Татьяну, и есть Пономарев? А почему бы и нет?» «Думаю, что нам надо будет рассмотреть и этот вариант», — согласился Лев Иванович. «Но давай будем действовать по порядку. Дождемся Дмитрия с его распечатками, поговорим с Богданой. Кстати, мне нужно будет взять с собой снимки кадров с видеозаписи. Пусть она посмотрит на них». Чем черт не шутит? Вдруг ее незнакомец на снимках мелькнет. Наша Маша опознала из четырех мужчин на видеозаписи только двух. Самого Вершинина и Яна. Причем Ян входил и выходил, а Вершинин только выходил из подъезда. Насколько я помню, в подъезд, кроме Яна, входили еще четверо мужчин и одна женщина. Но никто даже не пытался их искать. Или пытались. «Ну-ка, посмотри в бумагах». Керейч зашуршал бумагами, выискивая нужные данные. «Нашел!» — объявил он. Какое-то время читал документ, а потом сказал: "Женщина, фамилия Федорова, живет в этом подъезде в 108 квартире. Один из мужчин, Агарков, проживает в 117. -й. Остальные трое не были установлены. Их пытались найти. Вешали объявление на подъезд, но никто так и не отозвался. И вообще, тут такой бардак!" Кричко возмущенно ткнул пальцем в папку с документами по делу об убийстве Вершининой. «Не могли на фото отметить, кто опознан, а кто нет. Теперь мы должны гадать, где на фотографиях запечатлен этот Хагарков из 117-й квартиры». «Придется тебе это выяснить». Гуров встал, подошел к столу Кричко и взял фотографии. Он внимательно рассмотрел их и отдал Станиславу. «Мне нужно заскочить к Орлову, взять разрешение на командировку в Михайлов». На три у меня назначена встреча с Титамиром. Успеешь к тому времени определиться с Агарковым. Еще мне надо копии всех фото сделать и с собой взять, чтобы показать девушке. Не думаю, что кисет позволит вести ее к нам в управление. Даст столько добро, чтобы она фотографии посмотрела. Осторожничает. — Так я прямо сейчас и поеду, — ответил Кричко. — Сделаю копии себе и тебе, и поеду. что сидеть-то? «Дмитрий, когда вернется, позвонит или подождет нас?» «Все, тогда я к Орлову, ответил Гуров. «Надеюсь, он на месте». Генерал был в кабинете. Выслушав доводы Гурова по поводу командировки в Михайлов, дал добро. «Заказывай билет на самолет. Так будет быстрее, чем тащиться поездом. А я позвоню и распоряжусь, чтобы оплатили билеты гостиницу. Только зайди в бухгалтерию и скажи там, в какой остановишься». «Они онлайн все переведут». Ха. Орлов хмыкнул довольный. «Хорошо с технологиями-то сегодня. Никаких тебе бумаг, чеков, все отчеты, документация по электронке». «Как по мне, по-старому все понятнее», — проворчал Лев Иванович. «Может, и понятней. Но бумажной волокиты все-таки было много. Я как вспомню, сколько в свое время разных бумаг собственноручно написал, так сегодняшнюю электронную почту уважать начинаю». «Вот прямо как с утра встаю, так и начинаю уважать! Красота!» «За тебя теперь, Петр Николаевич, Верочка пальчиками на клавиатуре отстукивает. Нам до сих пор самим все приходится печатать. И бумаг все так же немерено. Только и перемен, что теперь не пером пишем, и не на печатных машинках отстукиваем одним пальцем, а всеми десятью по панельке щелкаем. А потом еще и распечатать все нужно. Вот тебе и технологии!» «Что раньше, что теперь, один черт, бумажки!» «Разворчался, как дед старый!» — пожурил подчиненного Орлов, который явно находился в хорошем настроении. «Ладно, иди. Как вернешься, доложишь, что и как». «Отчитаюсь, а как же!» — усмехнулся Гуров и хотел было выйти из кабинета, но остановился и, повернувшись к начальнику, сказал. «Петр Николаевич, ты не как в отпуск все-таки надумал пойти». Орлов подозрительно посмотрел на Гурова. «Что, Верочка уже доложила?» «Нет, сам догадался», — ответил Лев Иванович. «Это правильно», — одобрил он загадочным тоном и вышел. «И как он догадался?» Орлов недоуменно почесал в затылке, глядя вслед Гурову.